Легенды Арбата В Москве есть все, кроме правды. Власть, ветвистая как Баобаб, пронизывает и охватывает пространство, и в зубчатой тени красного забора причудливые силуэты вступают в дикие комбинации. Правда, разбита камуфляжным узором и растворена в хитросплетениях вымысла, подслащая ядовитый столичный настой, которым смазаны богатства и карьеры. «Великий вождь оказывается сатрапом, заботливый хозяин — придурком, стабильный лидер — пнем, а царь и отец нации — пьяницей или проходимцем. Здесь надо умереть, чтобы о тебе сказали правду, и то не факт». Героев легенд просят не беспокоиться. Образ героя гуляет сам по себе. Слава не стесняется приличиями. В любой момент и по первому требованию сочинитель, гнусный посквилянт принимает обратно слова, предложения и абзацы. Взамен сокрушенно приносится равновесное количество извинений. Автор не отвечает за фольклор и не властен над мифом. «Каюсь, лаюсь, отрекаюсь, а она вертится. История корчит гримасы в кривом зеркале заднего вида. Если ты попал в историю, улыбайся, терпеть придется долго». Истории неведома благодарность, но свойственно отмщение. Не присуща честность, но мил миф. В ней нет справедливости, но скрыт смысл. По русской традиции, читать между строк и разгадывать ребусы власти, мы видим то, что нам не показывали, слышим то, чего не говорили, и знаем то, чего не происходило. Так частый бредень тащит из омута тину и мусор. Ах! Серебряные рыбки проблескивают и бьются в частых ячейках. Они тоже попались. Но что делать с шилом в мешке и с паром в свистке и стающими тающими клочьями истории в столичном небе? Москва. Звонят колокола. В сторону СССР. Подвиг разведчика. В советское время был очень любимый гражданами, радостный такой анекдот золотой застойной брежневской эпохи. Как Леонид Ильич решил выйти, походить по улицам, посмотреть на народ советский, как там живут. И вдруг оказалось, что его никто не узнает. Ну, мужик огорчается, конечно, страшно. И тут двое каких-то на него оглядываются, оглядываются. Потом один догоняет и говорит, "Простите, пожалуйста. Я вижу, у вас лицо очень знакомое. Не напомните, как ваша фамилия? Брежнев, говорит Брежнев. Мужик возвращается к другу и говорит, ну вот видишь, я же говорил дерьмо какое-то. А ты Банионис, Банионис. Вот замечательный литовский актер Донатас Банионис году так примерно в 70-м переживал свой звездный час. Он сыграл сэра Гордона Лонсдейла а на самом деле советского разведчика в Англии. И роль эта была героическая и замечательная. Он ходил такой седоватый, такой чуть грузнеющий, такой невероятно обаятельный, такой в твидовом пальто, такой внешне вроде бы безопасный, а на самом деле очень крутой и бесконечно преданный. На самом деле сэром Гордоном Лонсдейлом был разведчик Конан Молодый, Но об этом мы, конечно, узнали уже гораздо позднее, в эпоху перестройки, когда пошли об этом разные публикации. Молодый на том деле сгорел, был посажен, был затем обменен и, стало быть, был рассекречен. Вот кто из разведчиков сгорел и рассекречен, о том, стало быть, уже можно писать, и о нем стали писать. И писали о нем вещи какие-то не до конца внятные. О нем не дали написать даже старику Анатолию Аграновскому толком. А Анатолий Аграновский был столб в советской журналистики в статусе члена ЦК. Он был анонимный, но широко известный реальный автор трилогии Брежнева «Целина», «Малая земля» и так далее «Возрождение». Так вот ему не дали. Оказалось, что Леонид Колосов, известный журналист, много лет штаб-квартира «Правды» в Италии, конечно, журналист, но это крыша, а на самом деле он был разведчик и учился вместе с Конаном Молодым и тоже в знамени кое-что написал, и с тех пор прошло уже чуть не четверть века. А история складывается примерно такая, что Конан Молодый был сыном советских инженеров, высоко квалифицированных, которые работали в Германии. Мы в 30-е годы широко, как известно, сотрудничали с Германией. А потом уже перед самой Второй мировой войной они вернулись в Союз. Он кончил школу. Он кончил школу, тут война и началась. Вопрос, куда могут взять парня с абсолютным немецким языком? Естественно, его могут взять только в разведшколу. Но поскольку события закручиваются стремительно, И 17-летних школьников пихают в диверсионные отряды НКВД и под именем Партизан через границу жечь дома, и так далее. То Конона Молодого в состав диверсионной группы. Но пока переформирование, пока то все третье, пятое. короче, до лета 42 -го года он был на учебе в резерве, а уж летом 42-го их выбросили туда, над краем партизанским, подробно полковника Медведева. Ну, Медведев тоже не Медведев, но это не важно. Естественно, ночных прыжков Два прыжков с минимальных высот, ни одного, так что растерялись они еще в воздухе, и повис он на дереве, и пока он цеплялся, и пока он оттуда слезал, и так далее, и так далее, вот расвело, парашют прикопал, вещмешок прикопал, куда идти немного непонятно, потому что все далеко. И тогда он, проверив, чтобы не было ничего лишнего, отличная экипировка, рост небольшой, лицо пацани, волосики криво подстриженные в разные стороны, ватничек такой рваненький, он пошел по его представлению туда, где должна быть эта точка встречи. И вот он идет и слышит такое легкое тарахтение мотоцикла. Кто может ехать на мотоцикле, кроме немцев? И надо бы прыгнуть в кусты, но он идет посреди ровного луга. Ему навстречу едет Сундаб с двумя жандармами, которые смотрят на него и говорит, Иван, ком, сумир. И он подходит. и он у Аусвайс. И он сует руку в карман ватничка за справкой. И ее чего-то в этом кармане нету, и в этом нету, и в этом нету, и нигде нету. Он потерял Аусвайс, пока слезал с дерева. И вот тогда, а ему еще 18 реально не исполнилось, Он впадает в ужас начинает, рыдая, выдавать легенду про тетку, которая заболела, к которой он идет. Ему дают прикладом по почкам, чтобы он много не разговаривал, кидают в коляску, привозят в жандармерию. И вот тут, введенный в комнату, он понимает, что реально ему настал конец. Потому что за столом сидит это не офицер. Это картинка героя СС или палачи СС, с какой стороны взглянуть. То есть это вот гофрированный белесый пробор, аккуратнейшая стрижка, прозрачные водянистые голубоватые глаза, замшевая перчатка на левой руке, а правой что-то пишет. Вот этот офицер, этот гестаповец, этот профессиональный убийца, дописывает до точки, поднимает ленивые глаза на Конона, И Конан понимает, что этот человек видит его насквозь. И он так лениво говорит «Партизан». И тот начинает рыдать, что тетя болеет, шел за лекарством у из дома. И офицер прерывает его ленивым жестом еле заметным и утвердительно негромко говорит «Партизан». Встает, отстегивает клапан кобуры слева от пряжки ремня. Левую рукой берет несчастного пацана за шиворот и приподнимает. Лбом его открывает двери. И потом странное ощущение, он летит. Это он получил здоровенного пенделя. И в положении на четвереньках по огромной дуге летит над половиной двора и приземляется носом в крапиву. И он слышит звук. Этот звук хохот. Потому что жандармы хохочут радостно. Какой может быть юмор у солдат на войне? Это те же 18-летние пацаны с бляхами фельджандармерии на груди, которые радуются своим развлечениям. А офицер достает обшарпанный рабочий парабил и тычаем в сторону ворот говорит с этим характерным акцентом «Иван, пеки!» И тот идет, вот чувствуя свою большую беззащитную спину, свое сердце, свои легкие и слышит «пу-пу!» И он от неожиданности падает, и солдаты просто разрываются от хохота. Это офицер изображает пальцем пупу, а пистолет он убрал в кобуру. Иван, пишать! и тащит пистолет опять. И этот несчастный, секунду постояв, подпрыгивает, и как заяц с какими-то петлями, зигзагами, а ему вслед пупу, и солдаты уже катаются по двору. Идиоты, убийцы, фашисты. И вот он кое-как, ног не чуя, и задрав все ноги остерню, Километры четыре добежал до лесы и упал где-то у ручья уже без дыхания, без сознания и обрубился от ужаса. И придя в себя, оказалось, что штаны мокрые, и он их постирал и посушил, и питался ягодами, и четыре дня выходил на соединение с отрядом. Ну и на всякий случай он не сказал, что был задержан жандармерией, его отпустили, потому что это всегда проверка, это всегда подозрение, ну и всех нафиг подольше. Ну а потом была обычная фронтовая биография, диверсии, походы, подрывы, ранения, вывоз на большую землю, ордена. Потом кончилась война, потом фактически прекратилась с образованием ГДР работа наших разведчиков с немецким языком. А поскольку еще в Германии вторым у него был английский, то он переквалифицировался на английский. Ему построили чудесную легенду через Аргентину, через Австралию, мелкий торговец, бизнесмен, оттуда, отсюда и так далее. И время от времени он приезжает в отпуск в Союз и идет нормальная жизнь. И тут следует неожиданное задание. У нашего резидента в Лондоне сгорела связь. И основное, и запасное. Человек законспирирован с незапамятных еще с военных времен. Он настолько ценен, что показать его и спалить нельзя никак. Таким образом, поскольку Конан в Англии никогда не был, там его опознать никто никак не должен, и вообще он вроде бы не засвечен, то он со своей прекрасной легендой прекрасно для этого подходит. И в такое-то время, то есть он заучивает легенду, он летит в одну страну, там уменяют документы, Это делается так, примерно из Болгарии он летит в Италию, из Италии он летит в Австралию, из Австралии он летит в Аргентину, и в каждой стране он сбрасывает старые документы и получает новый. и когда он, наконец, из Канады прилетает в Англию, то это искать труднее, чем нынешние счета наших олигархов. Ему только известно, что каждый второй вторник месяца в 14 часов В Риджент-парке, восточная аллея, вторая скамейка от ворот. Должен быть этот человек и его дело секунда в секунду пройти мимо этой скамейки, держа в руках газету «Таймс», с которой там ходит днем половина народу. Это еще было до эпохи тотального телевидения. И соответствующим перстнем на пальце, каковой ему надели, Перстень Оксфордский, его носят половина английских клерков и бизнесменов и так далее. Он селится в пристойной гостинице типа 4 звезды. Он выходит из гостиницы как бы по делам. Он вымеряет шагами расстояние до этой скамейки. Он готовится так, как полагается, а в этом парке ну что? Ну няни, ну дети, ну клерки иногда выходят подышать в короткий перерыв, ходят люди. И вот он в назначенное время в назначенную секунду проходит мимо этой скамейки. Но, к сожалению, никого нету, то есть, видимо, этот резидент или не пришел, или следит откуда-то издали, кроме стопроцентных англичан, совершенно ничего. И один из этих клерков, проходя мимо него, совершенно такой уже стареющий мужичонка, серенькие водянистые глазки, поношный костюмчик от Маркса и Спенсера, зацепляется глазами за его лицо и вдруг произносит по-русски. Блять, так все-таки партизан! Вот так Конан молодой второй раз в своей жизни встретился с полковником Рудольфом Абелем. Слушай, у тебя всегда по жизни такая тупая рожа, спросил его резидент Пупу! -пу.